Комбат Твердохлебов разглядывал в бинокль бугристую равнину с черневшими остовами двух сгоревших немецких танков, застывших метрах полутораста от наших окопов. — Че ты все туды глаза пялишь, комбат? — Чем там поживиться можно? — спросил подошедший ротный Федор Баукин. Кто про что, все про баню. Начальство приказало эти захватить и оборудовать там точку обороны. «Нахрена?» «Нам что, здесь плохо?» «Для выравнивания всей линии обороны», — терпеливо отвечал Твердохлебов. «А нахрена ее выравнивать?» — не отставал Баукин. «Там же у фрицев наблюдатель сидит». «А надо бы, чтоб наш наблюдатель сидел». Твердохлебов протянул бинокль Баукину. «На, сам погляди!» «Эх, на них бы за место трактора пахать да пахать!» вздохнул Баукин, приставляя бинокль к глазам. «Ты, я вижу, пахать собрался!» подходя радостно заржал светличный. «Мало тебя раскулачивали!» «Не отбили еще охоту!» Язык у тебя, роди, без костей, зато не и срок мотал. Баукин все смотрел в бинокль. За что срок мотал в личном деле записано. Хватит трепаться, балаболки, оборвал в твердохлебов. Как стемнеет поползем эти чертовы танки брать. А Фриц заметит, сказал Баукин, надерут нам жопу. У них как раз напротив огневые точки. «А вдруг там жратва какая? Или Шнапс?» — поглядел на Баукина светличный. «Или девки голые!» — откликнулся Баукин. «Дай-ка!» — Твердохлебов отобрал бинокль, заключил. «Короче, как стемнеет, готовьтесь, поползем. За Шнапсом и за девками. Баукин, оповести свою роту!» Стемнело довольно быстро, и 50 баукинских штрафников, перевалившись через бруствер окопов, поползли к танкам, хорошо видным на фоне темно-синего неба. Осветительные ракеты регулярно взлетали с немецкой стороны, шипя и разбрызгивая искры, заливая землю призрачным желтым светом. Через минуту ударили минометы. Мины свистели в темноте, оставляя светящиеся хвосты огня. От взрывов столбами дыбилась земля. «Положим, ребят, ни за что не просто», — бормотал Твердохлебов, глядя в бинокль на поле. «Этих положим, других пошлем», — сказал Глымов, стоявший рядом. «Нам не привыкать». Обгоревшие танки, казавшиеся днем мертвыми, вдруг ожили. Оттуда ударили пулеметы. Сиреневые вспышки трассирующих пуль полосовали землю длинными плетями. И плети этих листали по ползущим штрафникам, и многие замирали в нелепых позах». Вот пулеметной очередью прошило сразу двоих. Один повернул окровавленное лицо к другому, прохрипел. "Что же они не сказали, что в танках пулеметы, суки, разведку боем устроили. Их бы сюда, начальничков. Амины рвались уже в окопах штрафников, и разговаривать приходилось криком. И то и дело пригибаясь. «Стало быть, в танках эти фрицы!» — кричал Глымов. «Чего ж мы ничего не знали?» «Ну, не знали! Теперь что, волосы на голове рвать!» — рявкнул на него Твердохлебов и добавил уже спокойнее. «Готовь свою роту, прорвись к позициям гадов!» «Нехай Радянский своих ведет!» — огрызнулся Глымов. «А чем его люди хуже твоих?» «Ничем. Просто раньше под огнем полягут». Глымов сплюнул. «Значит, через пятнадцать минут твоя рота выйдет на исходные. В атаку по моему сигналу». «Ладно, через пятнадцать минут пойдем подыхать по твоему приказу». И Глымов пошел по ходу сообщения. Пулеметы и минометы били, не умолкая. Свист мин, взрывы и захлебывающаяся пулеметная стрельба сливались в страшную какофонию. Смертельно раненый комроты Федор Баукин упал в двух шагах от обгоревших танков. С усилием поднял голову, кровь заливала лицо, мешая разглядеть ближний танк. Сжал в обессилевшей руке гранату. Не. «Не доброшу!» — хрипел он, пытаясь подползти ближе и теряя последние силы. «Неужто не доброшу? Твою мать! Гады!» И вдруг встал. Он стоял согнувшись, а потом двинулся к танку, качаясь из стороны в сторону. При вспышке ракеты пулеметчик увидел его сразу. Он шел, шатаясь, как пьяный. А пули одна за другой впивались в него, вырывая из телогрейки куски ваты. И уже падая, он все же бросил гранату. Граната не долетела. Она взорвалась прямо перед корпусом железного чудовища. «Не добросил», — прошептал Баукин и уронил голову. Глымов отправил вторую роту. «Ползком, подельнички! Только ползком!» — напутствовал он бойцов. Там трупов уже много, укрывайтесь за ними. Кто повернет назад, пристрелю, будь спок. Ну, с Богом, давай. Штрафники неохотно перелезали через бруствер и пропадали в темноте. Они ползли меж телами погибших товарищей, сжимались в землю, зажмуриваясь, когда свист мины раздавался совсем рядом, когда пули взметали пыль. И вот мина накрыла одного, взрыв подкинул тело, словно ватную куклу. Второго пуля ударило в голову, и он замер, закрыв голову руками. Третий лежал, скорчившись и обняв живот, и повторял, как заведенный, «Мамочка, ой, мамочка, ой, мамочка». Ракеты взлетали пачками, и временами над полем становилось светло, как днем. — Во от твари, во светят! — бормотал Леха Стира, втягивая голову в плечи. Рядом рванула мина, и сейчас же раздался вскрик, потом тяжелый стон, переходящий почти в животный вой. — Тихо ты! — рявкнул на раненого Стира, проползая мимо. Глымов полз. Позади всех и так же, как все, втягивал голову в плечи, озирался по сторонам, замирал, когда рядом рвалась мина. И вдруг почти наткнулся на бойца, который ползком пятился назад. «Не туда ползешь, парень», — сказал ему Глымов. «Вперед надо!» Боец повернул к нему лицо, губы его тряслись, глаза были бессмысленными. На вид ему было лет сорок. «Не могу, через «не могу», «Давай, давай вперед!» «Не могу, — повторил боец, — лучше убей здесь!» «Я сказал, — вперед давай!» — уже зло повторил Глымов. «Назад нельзя! Там заградотряд тебя шлепнет!» «Нет, пошли не нахер! Они нас на верную смертушку послали, как скотов!» Боец вдруг вскочил, не страшась разрывов мин и пуль, свистевших вокруг, и побежал назад к своим окопам. Не целясь, Глымов дважды выстрелил ему в спину. Боец плашмя рухнул на землю. Приподнявшись на колено, Глымов оглянулся по сторонам, столкнулся взглядом с таким же замешкавшимся от страха бойцом. Давай, давай, сучий потрох, не трусь, только вперед, не то и ты пулю получишь. Вдруг впереди яркое пламя взвелось над сгоревшим танком. «Есть один! В креста, в грабину мать!» Глымов стукнул себя кулаком по колену. И буквально через секунду вспыхнул второй танк и грохнул второй взрыв. Пулеметы в танках замолкли. Штрафники некоторое время лежали, словно не верили тишине. Потом один за другим стали подниматься и побежали вперед». Твердохлебов, смотревший в бинокль, с улыбкой оглянулся на Радянского. "Рванули танки. Теперь в окопах каша будет. Давай, выводи своих". "Радянский как-то странно вздохнул, ответил Она батальону. Хотел бы знать, для чего взять переднюю линию обороны". "Зло ответил Твердохлебов. Приказ не слышал? Брось, Василий Степанович, тут не дети". Силами батальона переднюю линию обороны противника не берут. Ты, Суворов Хренов, делай, что сказано. Родянский был прав. Штрафники залегли под шквальным огнем, не добежав до переднего края немецких окопов метров пятьдесят. Стоны раненых были слышны даже сквозь грохот пулеметов. Что делать будем, пахан? прокричал Леха Стира, подползая к Глымову. А что приказано, то и будем делать, прокричал в ответ Глымов. Или ты только в карты снарово играть? Да я не пойму, что приказано-то. Вперед идти, с кем? Ты погляди, пахан. Одни жмурики под твоей командой. А ну давай вперед, псина, прорычал Глымов, наводя на Стеру пистолет. Или я из тебя тоже жмурика сделаю. падлы лягавые лучше бы построили и сразу всех раскот пустили бесновался Леха Стира ты погляди погляди его лицо было черно от земли глаза сверкали Глымов оглянулся вокруг и впервые ему стало страшно почти в упор немецкие пулеметы расстреливали лежащих и ползущих штрафников Из блиндажа выглянул радист, прокричал. «Василий Степанович, первый на связи!» Твердохлебов тяжело побежал в блиндаж. «Как дела, комбат?» — услышал он голос генерала Лыкова. «Да как, гражданин генерал, нету больше батальона!» — ответил Твердохлебов. «Командуй отход на прежние позиции, операция закончена!» И генерал прервал связь. Лыков отдал трубку радисту и долго смотрел на язычок пламени коптилки, сделанной из снарядной гильзы. Твердохлебов потерял весь батальон. «А что и говорил, товарищ генерал?» — оживился Телятников. «Плотность обороны на этом участке высочайшая, и даже при мощнейшей артподготовке наступать здесь нельзя». потому они себя так тихо и вели. А стоило проверить, они и раскрылись. Видно, сами что-то там готовили. Ладно, составь шифрограмму в штаб армии. Разведка боем произведена. Ну и соответствующие выводы, махнул рукой генерал Лыков и крикнул в темный угол. — Анохин, давай пожрать что-нибудь. — Слушаю, товарищ генерал, давно жду, у меня все готово. Ординарец Анохин полей выскочил из блиндажа. После боя штрафбат перевели в ближний тыл. В полутемном блиндаже в углу за колченогим столом сидел комбат Твердохлебов, ворошил пачку листов с колонками фамилий, карандашом вычеркивал одну за другой. «А кто Котова последним видел?» — вдруг спросил Твердохлебов. Миной его накрыла, отозвался Семён Дрожкин. Я видел. А Курудюмова кто видел? Тердохлебову не ответили. Все галдели о своем, а в общем об одном и том же, недавнем бое, в котором погиб почти весь батальон. Эй, архаровцы, я спрашиваю, кто Курудюмова последним видел? Это из роты Глымова? — «Он самый, носатый такой, фикса у него золотая», — пояснил Твердохлебов. «Так я его одним из первых, когда перед танком залегли, я и видел, рядом с ним лежал». А в общем блиндаже собрались остатки батальона. Раскаленная буржуйка дышала жаром, и вокруг неё на рогульках и веревках были развешаны для просушки рубахи, кальсоны, гимнастерки». В десноте толкались полуголые и одетые мужики, вели разговоры в прокуренном воздухе. «Хотел бы я знать, братцы, мы хоть одного фрица укакошили, или только они нас шлепали, как уток на озере?» «Вопрос твой, браток, самый, что ни наесть есть дурацкий. Какая так, а такой вопрос?» — коротко рассмеялся кто-то. «Ах, кореша вы мои, кореша! Есть стратегия, есть тактика. Это была небольшая тактическая операция. А то, что целый батальон полег, — это дело десятое. Как говорится, смерть одного человека — трагедия, а смерть тысяч — статистика. Выходит, ты кто?» «Как кто?» — не понял штрафник Веретенников. «Человек?» «Нет, ты не человек». «Ты — статистика!» — торжественно заключил политический Авдеев, и все вокруг радостно заржали. Авдеев оглядел смеющиеся небритые чумазые рожи и добавил «Мы все здесь — статистика!» И все снова захохотали «Со статистики и взятки гладки!» Не смеялся, однако, Леха Стира. Он лежал на спине у самой стены, смотрел накат бревен, время от времени проглатывал ком в горле и молчал. Рядом сидел Глымов, курил самокрутку и тоже не смеялся. Неподвижными глазами смотрел в дымный полумрак. «Дай потянуть», — попросил вдруг Леха, и Глымов протянул ему окурок самокрутки. Стира жадно затянулся, закашлялся, сел. Глымов постучал его по спине. Стира отдышался и сказал. «Бега подамся». «Далеко уйдешь?» — глянул на него Глымов. «Ну, недалеко. Живым все одно не дамся. Хоть пару-тройку под люк красноперых уработаю». «Ты ж добровольно воевать пошел», — усмехнулся Глымов. «Боевать, а не бычком на бойню. Твари, что удумали, а?» «Зачем на верную смерть послали?» «Разведка боем называется», — вздохнул Глымов. «Да пошли не к такой-то матери со своей разведкой!» Леха с ожесточением затягивался и каждый раз, выпуская дым, кашлял. «Я тебе так скажу, Пахан, они нас за людей не считают, понял, нет? Ну, так ничего, понятно, кто я. Вот вор я есть». Чего меня за человека считать? А тут я кто? Защитник Отечества или не защитник? Не. Глымов покачал головой, улыбнулся неожиданно. А кто? Никто. Штрафной солдат, ноль без палочки. Глымов отобрал у стиры окурок, затянувшись, закончил. Вот и вся суровая правда жизни Леха.